Как Соня училась читать В квартире у Ивана Ивановича было очень много книг 12 или 18 или целых 100 100 это такая цифра, до которой даже Иван Иванович редко досчитывал А Соня умела только до 10 И чего пыляться? Подумала однажды Соня и попросила хозяина научить ее читать Хорошо, сказал Иван Иванович Но для начала ты должна выучить все буквы В алфавите их 33 А, Б, В, Г, Д, Е и так далее Понятно? Аф, сказала собачка Соня Аф, баф, гаф, даф, еф и так далее Уф, вздохнул Иван Иванович, когда Соня наконец выучила все буквы правильно А теперь, сказал он, попробуем читать Какое слово мы выучим первым? Сосиски? Что за вопрос? Сказала Соня Хорошо, слово сосиски состоит из семи букв С, О, С, -э И, С, -э Х, -э И Получается сосиски. А большие сосиски или маленькие? Это не важно, сказал хозяин. Повтори. С-О-С-И-С-К-И. -э -э -э -э Получаются сосиски, повторила Соня и подумала. Как же это не важно, очень даже важно. А вот слово «слон», показал Иван Иванович, состоит из четырех букв. С-Л-О-Н. -э -э -э. Получается «слон». С -э -э о н -э. Повторила Соня и подумала. Значит, большие. Если слон всего из четырех букв, а сосиски из семи, просто гигантские. Соня попыталась представить сосиски из семи букв, но у нее даже не хватило воображения. А вот кошка, продолжал Иван Иванович, состоит из пяти букв. К, О, Ш, К, А. Повтори. Глупость какая, возмутилась собачка Соня. Где же это видано, чтобы кошка была больше слона? Не кошка больше слона, а слово кошка больше слова слон. Объяснил хозяин Значит, это неправильные слова, сказала Соня Если в кошке 5 букв, то в слоне должно быть, по крайней мере, 55 Это как же, удивился Иван Иванович А так, сказала Соня Сло, сло, сло, сло, сло, сло, сло, сло, сло Батит, испуганно закачал Иван Иванович Хотя слова и были неправильными, вскоре Соня научилась читать их вполне правильно Кроме одного слова, кошка Соня читала вместо этого, аф, аф, аф